Часть вторая. Князья Оболенские и их родственники. Глава 9. Дедушка. Дедушку отца моей матушки, князя Петра Николаевича Оболенского, я начала помнить с 1833 года. Ему было тогда более 70 лет. В 1833 году мои родители, Алексей Владимирович и Варвара Петровна Пранчищевы, ездили за границу и меня брали с собой, как старшую из нашей семьи. А мне было 4 года. Это путешествие на воды в Германию было предпринято ради тётушки моей, княжны Натали Петровны Абаленской. Она была тогда девица лет двадцати трёх, очень болезненно, и мы провели с ней зиму в Дрездене, весну и лето в Карлсбаде и Францисбаде. Лечение водами ей помогло, и мы в начале ноября вернулись в Москву прямо в дом дедушки. Я помню довольно ясно этот наш приезд в Москву. Мы сидели в большой четвероместной карете, с тётушкой, с матушкой и няней. Ехали долго по улицам. Кто-нибудь из сидевших в карете непременно называл, по какой улице мы едем. Или же все вдруг их называли. В церкви то же самое. И все крестились, и мне велели креститься. На конце мы повернули в большой двор, к крыльцу большого двухэтажного дома. Дверцы кареты отворились, меня первую передали кому-то на руки и понесли по лестнице. Помню, много лиц в передней, затем большую высокую комнату и опять много лиц. Меня поставили на стул, и няня меня придерживает. Ноги у меня слабы от дороги, и я едва стою. Однако я вижу в этой большой комнате впереди всех людей, старика с белой как лунь головой. Он принимает в свои объятия моих родителей, тетку. Меня к нему подносят, он целует меня в голову. Затем от него мы переходим все в объятия худой, высокой дамы в чипце с широкой оборкой и с буклями. Позади старичка стоит полная женщина в кокошнике и красном сарафане. У неё на руках две маленькие девочки. Все, кто в этой комнате, целуются и обнимаются, потом исчезают в боковую дверь. Тогда няня несёт меня сначала по коридору, затем опять по лестнице. За нами идёт женщина в кокошнике с девочками на руках. Наконец, мы опять в светлой большой комнате с тремя детскими кроватками. Меня сажают на диван, где и девочки очутились подле меня с женщиной в сарафане. Девочки были мои сёстры, которых оставили у дедушки, пока мы были за границей. А женщина наша добрая кормилица Агафья, которая выкормила моих обеих сестёр. Она плакала от радости, что господа вернулись домой. Мы прогостили на этот раз недолго в Москве и уехали в наше Калужское имение, но в течение последующих лет часто ездили в Москву и гостили у дорогого моего деда. Я хорошо помню этот дом дедушки, большой, в два этажа, между улицей и домом двор. Позади дома сад с аллеей и закатцы по обеим его сторонам. Дом разделялся большой столовой на две половины. Одна половина называлась княжевой, другая фрейлинской. Точно так же люди в доме, то есть лакеи, кучера, повара и горничные, равно как лошади и экипажи, носили названия княжеских и фрейлинских. Это от того, что тётушка моей матушки, фрейлина Александровна Евгеньевна Кашкина, жила в доме деда и была там полной хозяйкой. Дедушка был вдов, и эта сестра его жены воспитала всю его семью, заменяла его детям их покойную мать.